Нет, Ка сам это видел. Чиновники даже весьма высокого ранга сами приходят сюда, охотно делятся сведениями, либо открыто, либо так, что легко можно догадаться, обсуждают следующие этапы процесса. Более того, в отдельных случаях они даже дают себя переубедить и охотно становятся на вашу точку зрения». Правда, именно в этом им особенно доверять не следует, даже если они определенно высказывают благоприятные для защиты намерения, ибо вполне возможно, что отсюда они отправятся прямо в канцелярию и к следующему же заседанию продиктуют прямо противоположное заключение для обвиняемого, гораздо более суровое, чем то первоначальное заключение, от которого они, по их утверждению, отказались начисто. Против этого, конечно, обороняться трудно, ведь то, что сказано с глазу на глаз, так и остается сказанным с глазу на глаз и открыто обсуждаться не может, даже если бы защита не стремилась сохранить благорасположение данного лица. С другой же стороны, вполне правильно, что эти лица связываются с защитой, разумеется, только с защитой компетентной, и делают они это отнюдь, не из одного человека любви или дружественных чувств, а отчасти и ради собственной выгоды. Тут-то и ощущается недостаток судебного устройства, которое с самого начала предписывает секретность в делах. Чиновникам не хватает связи с населением. Правда, для обычных, средних процессов они хорошо осведомлены, и такие процессы идут гладко сами по себе, словно по рельсам. Их надо только изредка подталкивать. А вот в очень простых случаях, а также в случаях очень сложных, они совершенно беспомощны. Из-за того, что они всегда безоговорочно скованы законами, у них нет понимания человеческих взаимоотношений, а это страшно затрудняет ведение таких дел. Тут они и приходят просить совета у адвоката, а за ними идет курьер с теми протоколами, которые обычно хранятся в тайне. Вон у того окна, глядя на улицу с истинной грустью, сиживали господа, каких тут меньше всего можно было бы ждать. А в это время адвокат изучал документы у своего стола, чтобы подать им разумный совет. И именно в таких обстоятельствах становилось виднее всего, насколько серьезно эти господа относятся к своей профессии и в какое отчаяние их приводят препятствия, непреодолимые по самой своей природе. Надо им отдать справедливость положению у них и без того сложное. И службу эту никак нельзя назвать легкой. Ступени и ранги суда бесконечны и неизвестны даже посвященным. А все судопроизводство, в общем, является тайной и для низших служащих. От того они почти никогда не могут проследить дальнейший ход тех данных, которые они обрабатывают. От того и судебное дело. Предстает перед ними только на их уровне, и они часто сами не знают, откуда оно пришло, и не получают никаких сведений, куда же оно пойдет дальше.